Он рассказывал, что шел по этому туннелю, пока не попал в подземную пещеру, стены которой были обиты медью. В пещере было полно человеческих скелетов. Он обнаружил также золотые россыпи, а на стенах иероглифы, которые не мог расшифровать. Браун решил сначала разбогатеть, а уж потом рассказать о своем открытии. На это ушло 30 лет. В 1934 году он отправился в Стоктон, Калифорния, город ближе остальных, расположенный к туннелю, чтобы набрать экспедицию. Он уже завербовал 24 человека, когда вечером 19 июня 1934 года вдруг исчез. Никто его больше не видел. Полиция провела расследование, чтобы узнать, Не занял ли он случайным у кого нибудь деньги под сокровище, которое предполагал найти их догадки не подтвердились браун не был должен никому, то есть видимых причин для его исчезновения не имелось если только если только он не подошел слишком близко к неразгаданным тайнам и не был устранен Из опасения, что человечество узнает о некоторых вещах слишком рано. Из хроники происшествий. 1880 год. Провинция Онтарио, Канада. Видели взмывающие с земли и выстреливающие вверх камни. 1891 год. Критенден, штат Аризона, Соединенные Штаты Америки. Найден гранитный саркофаг, сделанный для человека шестиметрового роста. 1938 год. Делта, штат Юта, Соединенные Штаты Америки. Найден отпечаток из сандалии, примерный возраст, скального образования 250 миллионов лет. 1962 год. Актерон, штат Калифорния, Соединенные Штаты Америки. На зеркале хозяев возникла гравировка только что сдохшей собаки. В книге Стайгера «Загадки пространства и времени» приведен такой случай. Чарльз Ингрессол из города клокет штат Миннесота, Рассказывал автору, что он и его родители многие годы страстно мечтали съездить посмотреть Большой каньон. Казалось, что летом 1948 года эта поездка наконец-то состоится. Однако в связи с занятостью отца ее пришлось отложить. Лишь в 1955 году семья Ингрессолов смогла осуществить задуманное Созерцая красоты Большого каньона, этого чуда природы, Чарльз очень сожалел, что у него не было кинокамеры. Правда, он взял с собой 35-миллиметровый аппарат фирмы «Босли». Осторожно подойдя к краю каньона, он остановился, чтобы сделать снимок. 10 дней спустя Чарльз с родителями вернулся домой в Миннесоту. Решив заиметь кинокамеру, он на следующий день в местном магазине фототоваров приобрел 8-миллиметровую камеру фирмы «Белл энд Хауэлл». Одновременно здесь же купил и черно-белый фильм о большом каньоне. Продавец предупредил, что фильм отснят в 1948 году. «Ничего», — ответил Чарльз. «За семь лет каньон не так уж изменился». Тем более, что в тот год мне и моим родителям очень хотелось поехать туда, но мы не смогли. Вечером Ингрессол демонстрировал фильм родителям. Они были поражены, увидев на экране, как Чарлз осторожно подходит к краю каньона и делает снимок своим бослим. На заднем плане видны автомобили образца 1948 года и люди, одетые в соответствующую одежду. И на других кадрах был Чарльз Ингрессол, человек, который посетил Большой каньон лишь в 1955 году. Ингрессол обследовал коробку от пленки и нашел на ней надпись «Копирайт Касл films 1948 год». Торговец готов был присягнуть, что коробка пролежала на полке его магазина более года. «Не могла ли его ментальная проекция, — пишет Стайгер, — совершить каким-то непостижимым пока образом путешествие к каньону?» Но давайте снова перенесемся домой. Письмо из Джесказганской области дополняет коллекцию случаев, иллюстрирующих какие-то неведомые нарушения пространства и времени. В ночь с 15 на 16 ноября 1989 года мой друг Сыздыков Бахит наблюдал следующее явление. В 23 часа 30 минут по алма времени он смотрел по телевизору футбол между СССР и Турцией. Вдруг он услышал тонкий пронзительный писк и, подумав, что это происходит в телевизоре, подошел к нему. Когда он подошел, увидел за окном странные фонари прямо за стеклом. Он хотел рассмотреть получше, но как только дотронулся до шторы, то шторы поплыли вверх по воздуху и прилипли к потолку. Он испугался, отбежал от окна и стал наблюдать еще более странное явление — Ковры, паласы, дорожки стали прилипать к потолку. Потом в один момент все вещи куда-то начали исчезать. Он схватил утюг и бросил его в окно. Но стекло почему-то не разбилось, а утюг прилип к стеклу. Он с большим трудом оторвал утюг от стекла и попытался бросить снова. И когда он забросил руку с утюгом назад, тот не сдвинулся с места. Он испугался, отпустил утюг, и он упал на пол с грохотом. Он подбежал к входной двери и удивился. Дверь, которую он закрывал на ключ, была открыта. Он выбежал на улицу, но ничего странного не увидел. Он решил подняться к соседям на второй этаж, но, подумав, что его могут посчитать за дурака, направился в свою квартиру. Удивился еще больше, потому что входная дверь почему-то оказалась закрытой на ключ. Он осторожно зашел и увидел, что все вещи лежат на своих местах. Он осмотрел свою комнату и увидел, на стекле какие-то черные пятна. Затем эти пятна перешли на стекла кухни и к утру исчезли. На работе Бахыт рассказал об этом своим друзьям и спросил, не наблюдал ли кто чего подобного. Тут выяснилось, что это явление наблюдал еще один человек, который живет напротив него. Я говорил Бахиту, чтобы написал в комсомолку, но он не захотел. За дурака посчитают. С уважением, Панкратенко, Владимир. Современный уровень знаний не позволяет нам классифицировать события. Проходят ли они... По ведомству полтергейстам или же полностью подпадают под действие НЛО, мы не готовы сейчас к такой оценке. Но события напоминают тем, что мы наблюдали в Хоровске в Вологодской области. Схожие таинственные явления в квартирах. Интригующие явления можно рассказывать до бесконечности. Мы связаны рамками небольшой книжки, И поэтому ограничимся лишь некоторыми наиболее характерными случаями, которые чуть позже в соответствующей главе попытаемся проанализировать. В 1931 году я работал на энергетическую компанию северных штатов в ла штат Висконсин, рассказывает инженер Фай Кларк. Однажды вечером над генератором стал появляться образ женщины. Я не видел этого сам, так как находился в это время в бойлерной. Вводили в действие дополнительную турбину. Работали с тремя котлами. В ту ночь я шуровал уголь в топке, чтобы как следует обеспечить линию паром, ибо она действовала по максимуму. Опорный котел был только что опущен на максимальный режим, Как вдруг над турбиной начало образовываться облако. Находящиеся поблизости служащие подумали, что турбина перегревается и может взорваться. Но все было в норме.